Андрей Ефимович лёг на диван лицом к спинке и стиснув зубы, слушал своего друга, который горячо уверял его, что Франция рано или поздно непременно разобьёт Германию, что в Москве очень много мошенников и что по наружному виду лошадь нельзя судить о её достоинствах. У доктора начались шум в ушах и сердцебиение, но попросить друга уйти или помолчать, он из деликатности не решался. К счастью, у Михаила Вирянчича наскучило сидеть в номере, и он после обеда ушёл прогуляться, оставшись один Андрей Ефимович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 Он лежал лицом к спинке дивана и тамился, когда вдруг развлекал его разговорами или же отдыхал, когда вдруг отсутствовал. Он досадовал на себя за то, что поехал и на друга, который с каждым днём становился всё болтливее и развязнее. Настроить свои мысли на серьёзный и возвышенный лад ему никак не удавалось. Это меня пробирает действительность, о которой говорил Иван Дмитрич, думал он, сердясь на свою мелочность. Впрочем, вздор. Приеду домой и всё пойдёт по-старому. И в Петербурге то же самое. Он по целым дням не выходил из номера, лежал на диване и вставал только за тем, чтобы выпить пива. Михаил Аверьянч всё время торопил ехать в Варшаву. "Дорогой мой, зачем я туда поеду?" говорил Андрей Ефимович умоляющим голосом. "Поезжайте одни, а мне позвольте ехать домой, прошу вас". "Ни под каким видом!" протестовал Михаил Аверьянч. "Это изумительный город. В нём я провёл пять счастливейших лет моей жизни". У Андреева почему-то не хватило характера настоять на своём, и он, скрипя сердце, поехал в Варшаву. Тут он не выходил из номера, лежал на диване, излился на себя, на друга и на Локеева, которые упорно отказывались понимать по-русски, а Михаил Иверьяныч, по обыкновению, здоровый, бодрый, весёлый, с утра до вечера гулял по городу и разыскивал своих старых знакомых. Несколько раз он мне ночевал дома. После одной ночи, проведённой неизвестно где, он вернулся домой рано утром в сильно возбуждённом состоянии. красный и не причёсанный. Он долго ходил из угла в угол, что-то бормоча про себя, потом остановился и сказал: "Честь прежде всего". Походив ещё немного, он схватил себя за голову и произнёс с трагическим голосом: "Да, честь прежде всего. Будь проклята минута, когда мне впервые пришло в голову ехать в этот Вавилон". "Дорогой мой", обратился он к доктору. "Презирайте меня, я проигрался. Дайте мне 500 рублей". Андрей Ефимович отсчитал 500 рублей и молча отдал их своему другу. Тот, всё ещё багровый от стыда и гнева, бессвязно произнёс какую-то ненужную клятву, надел фуражку и вышел. Вернувшись часа через 2, он повалился в кресло, громко вздохнул и сказал: "Честь спасена. Едемте, мой друг. Ни одной минуты я не желаю остаться в этом проклятом городе, мошенники, австрийские шпионы. Когда приятели вернулись в свой город,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 средства вообще. Я же и говорю вам, 86 руб. Больше у меня ничего нет. Михаил Еверян считал доктора честным и благородным человеком, но всё-таки подозревал, что у него есть капитал, по крайней мере, тысяч в 20. Теперь же, узнав, что Андрей Ефимович нищий, что ему нечем жить, он почему-то вдруг заплакал и обнял своего друга.